Голова 998. Установление связей. Йонос Килгор, обладатель тёмно-голубых глаз и короткой стрижки, которую редко можно было увидеть среди представителей высшего общества, подошёл к Дуэну Дантесу с бокалом шампанского в руке и сказал с улыбкой. «Вам сегодня очень повезло. Вы также проявили большое мужество. Если он о том, что я сразу же сбрасываю карты после получения взятки», предпочтя притом проиграть биг-блайнд, то это неудача удача, а Что касается других случаев, то игра в карты со всеми вами в значительной степени истощила всю недавно накопленную удачу Энунии. Клейн покрутил в руке бокал с бледно-золотистым алкоголем и сказал со смешливым вздохом. «Человеку, которому безразличен результат, разумеется, бояться нечего. Хвала, леди!» Он использовал эвфемизм в лайнском стиле, чтобы показать, что пришёл сюда в основном для того, чтобы проиграть деньги, и что удача сопутствовала ему исключительно благодаря благословению божества, а сам он не имел к этому никакого отношения. Йона сегодня проиграл не так уж и много, примерно от 100 до 200 фунтов, хотя такая сумма уже была значительной по сравнению с её предполагаемой зарплатой, для заместителя директорами 9, бригадного генерала и скрытого полубога, его зарплата была самой незначительной частью его дохода. А потому его это не особо волновало, и он с улыбкой покачал головой. «У людей часто нет возможности разгадать судьбу. Вы интересный человек. Приятно с вами познакомиться». Его последняя фраза была одновременной формой похвалы и частью формальностей. Это означало, что их разговор окончен. Однако Клейн всю ночь играл роль, чтобы познакомиться с этим полубогом Пути Темного Императора. «Так как же он мог сдаться?» Для начала он ответил. Мне тоже приятно. А затем спросил, казалось бы, невзначай. «Ваше превосходительство, вам известны какие-нибудь поместья в пригороде Бэкленда? Лучше всего, если они окружены лесами для охоты». Согласно информации, полученной клейном Лейнам от Мисс Справедливость, Кейлгор не любил проводить у себя ни банкеты, ни баллы, как они принимал приглашения на такие мероприятия. Неизвестно, дело в его характере или в его работе. У него были очень простые увлечения, Во-первых, он любил курить сигары, особенно марки Чифтен из Мекенто в Восточном балами признанные лучшими сигарами в мире. Во-вторых, он любил играть в карты, особенно в Техасский Холдом. В-третьих, любил охотиться. Осенью и зимой он часто отправлялся в пригороды Бэкленда и даже на охоту в графство Авва и Восточный Честер. Клейн уже планировал купить поместье, причём исключительно для интеграции в Вышеобщество. Он ещё не принимал никаких решений. Но после сегодняшней встречи с Йонасом Килгором внезапно добавил эту просьбу, чтобы заинтересовать его. Когда придёт время, он мог бы даже пригласить этого заместителя директора МИ-9 поохотиться в пригороде в течение приятных выходных, а затем поискать возможность начать действовать. Йонас Келгор отпил шампанского, задумывался и ответил. «Я возьму это на заметку. Если найдётся что-нибудь подходящее, я пришлю кого-нибудь. Улица Бьёкланд, верно?» «Да, кто-нибудь вам сообщит!» «Большое вам спасибо!» Искренне ответил Клейн. В то же время ему было жаль своего камердинера Ричардсона, теперь ставшего помощником дворецкого. Этот молодой человек, желавший стать лучше, недавно ушёл из дома ранним утром и вернулся поздно вечером. Он собирал информацию о поместьях в пригороде Бэкленда, отбирая соответствующие требованиям, выставленные на продажу... Он лично посещал их, чтобы составить список безупречных вариантов. Ему не хотелось, чтобы его работодатель обнаружил интересный вариант, только для того, чтобы узнать, что он не продаётся, или что реальные условия намного хуже, чем написано в объявлении. А когда Клин внезапно изменил свой запрос, вся проделанная Ричардсоном работа, конечно же, потеряла смысл. Зловредная сторона А в контрактах всегда меняет свои требования и запросы. Да, когда закончим со всем этим, велют она и повыстиму зарплату на 5 фунтов. Как помощник дворецкого, он, естественно, должен зарабатывать больше, чем коммердинер. Пять фунтов. Такая сумма уходила всего за один двор из-за сегодняшней игре. Годового дохода Ричардсона хватит разве что на несколько раундов Техасского холдума. Клейн мысленно вздохнул, почувствовав на себе чей-то взгляд. Он сразу же оглянулся и понял, что это был адмирал Амириус Ревельт. Этот старомодный, суровый мужчина средних лет мягко кивнул и отвел взгляд, У него не было намерения общаться с Дуэйном Дантесом или приказать кому-нибудь арестовать этого вольного потустороннего. Всё же он считался действующим партнёром военных, да и не такая уж редкость, чтобы торговец, авантюрист с обширными связями, умудрялся достать зелья. В этот момент полковник Кельвин и член парламента МАХТ подошли к Дуэйну Дантесу с бокалами вина в руках. «Что случилось?» — спросил Кельвин раздражённым и сдавленным голосом. Поскольку Дуэйн Дантес выиграл почти тысячу фунтов, Ему и мог кто пришлось изменить свою стратегию, чтобы Адмирал Амириус не проиграл денег. Они перешли от жёсткой стратегии к безудержной и чувствовали себя довольно неловко, потеряв по несколько сотен фунтов каждый. Таким образом, в дополнение ко всеобщим потерям, Адмирал Амириус выиграл в общей сложности почти 300 фунтов. Калейн лишь развел руками. Я даже не смотрел на свои закрытые карты. Между строк он намекал, что всё дело благословение какого-то божества удачи. На данный момент к божествам, ангелам и тайным существам, которые имеют власть над судьбой, относятся богиня Вечной Ночи, Шут, змей Меркурия Уласептин, Палец Зороаст, еретик Амон и змей судьбы Ураборос. «Какая же досада!» — сказал Макт с горькой улыбкой, качая головой. «Мы с Кельвином и домой идти не решаемся, столько проиграв». Они проиграли примерно половину своего предполагаемого годового дохода. На лице Дантеса, украшенного седыми бакенбардами, Появилось удивлённое выражение. «Когда это вы проиграли?» Затем он указал на кучу фишек на своём месте. «Так получилось, что у меня осталось 1000 фунтов, которые я внёс в начале, а остальное ваше не правда ли?» Кельвин и Махт удивлённо переглянулись, затем на их лицах появились улыбки. «Должно быть, мы неправильно подсчитали заволнение!» Кельвин одобрительно кивнул. Клинер рассмеялся и сменил тему, а затем взглянул на ужин, накрытый на кофейном столике рядом. Серебрный Град, шпиль одной из башен Близнецов. Дерик Берк снова встретился с главой Совета Шестерых Колином Илеадом. «Вы сказали, что хотели меня о чем-то спросить». Со спокойным выражением на испещренном застарелыми шрамами лице поинтересовался Колину юного невысокого Дерека. Дерик поклонился и откровенно ответил. «Да, ваше превосходительство. Для продвижения до Жреса Света мне нужна чистая тьма, но она чрезвычайно опасна. «Мне интересно, есть ли какие-нибудь решения?» Колин с серьёзным видом выслушал и кивнул. «Вы должны пояснить один момент. Это чистая темнота или темнота с нулевым освещением? Это два очень разных понятия. Если второе, то её можно найти в подземельях башни. Вам уже довелось пробыть там какое-то время, поэтому вы должны знать, что я имею в виду». Дерик испытывал глубокий страх перед подземельями башни, поскольку именно там он впервые встретил ретика Омона. И не только увидел бывшего капитана экспедиционной команды, но и был заражен паразитом. Без необходимости Дереку не хотелось этого вспоминать. Но воспоминания того времени всё равно начали оживать в его голове, и он понял, что под шпилем, хотя в каждой камере выдавались свечи, но когда они догорели, приходилось ждать охранников с едой и лекарствами, чтобы попросить ещё. А поскольку они приходили всего три раза в день, Промежутки темноты случились довольно продолжительные, но не происходило ничего опасного. Он на мгновение задумался и нерешительно сказал. «В темноте при нулевом освещении в подземелье шпиля задействованы внешние силы? Неужели эта сила не позволяла тьме забирать людей или порождать монстров?» Колин Элиад посмотрел на два меча, висящий крест-накрест на стене, и вздохнул. «Да, вот почему мы говорим тьма без совета, а не чистая тьма. Дерек слегка нахмурился, пытаясь вспомнить. Через несколько секунд он неуверенно произнёс. «Если так, то темнота за пределами подземелья башни не является чистой тьмой. Во многих исторических записях говорится, что ночи, предшествовавшие тёмным векам, не приводили к исчезновению людей и не порождали монстров. Теперь тьма, должна быть, претерпела аномальные изменения, или в неё были примешаны какие-то другие силы, сделавшие её опасной». «Неплохо. Подобная наблюдательность...» «Верный признак самосовершенствования. А потому я спрошу снова. Нужна чистая тьма или темнота без света?» В светло-голубых глазах Кулина промелькнуло удивление. «То есть, возможно ли, что чистая тьма существует лишь за пределами земли, забытой богами?» Дерик помрачнел, прежде чем пришёл в себя. «Ваше превосходительство, я тоже не совсем уверен. Мне потребуется некоторое время, чтобы удостовериться». Он верил, что опытный и сильный мистер Висельник, мистер Мир и другие члены клуба Торос смогут подсказать ему правильные решения. Колин Алиат не стал расспрашивать дальше, а просто кивнул. «Тогда продолжайте. Как только достигнете пятой последовательности, даже если вы не сможете стать полубогом в течение долгого времени, у вас появится шанс завладеть определёнными запечатанными артефактами». Бэкленд, район Хилстон — Сио переоделась в коричневую куртку и кепку, притворившись самым обычным коротышкой. Она официально приняла заказ и начала слетить за джентльменом по имени Эрнс Бояр. В этой миссии также участвовало несколько других охотников за головами. Эрнс Бояр приподнял цилиндр и тростью указал водителю кареты. «В район Святого Георга!» Этот район находился в юго-восточной части Бэкленда, отделённый от восточного района рекой Туссак. Забравшись в карету, Эрнс принюхался, он выглянул в окно и хмыкнул. Как викон Сангина, он не мог не заметить, что за ним следят неуклюжие охотники за головами.